Внизу справа, у самого края полотна, ярко-красными иероглифами написано слово «самодовольство», а в левом нижнем углу более мелкими иероглифами изречения «но молодые готовы защищать свое достоинство в борьбе». Описывая эту свою раннюю и, безусловно, довольно наивную работу, я понимаю, что она в какой-то степени может показаться вам знакомой, ибо вполне возможно, Вам известна другая моя картина «Лицом к горизонту», которая в виде стампов в 30-е годы получила в нашем городе известность и оказала определенное влияние на умонастроение людей. На самом деле «Лицом к горизонту» — это, по сути, переработка самодовольства, хотя и существенно от него отличается, ведь между созданием этих картин прошло немало лет. В более поздней, если помните, Также использованы два контрастных образа, перетекающие один в другой и как бы связанные береговой линией Японии. Вверху опять изображены трое хорошо одетых мужчин. Они совещаются, нервно поглядывая друг на друга в ожидании, кто рискнет проявить инициативу, видимо, в решении важного вопроса. Думаю, нет необходимости напоминать вам, что их лица весьма похожи на лица трех известнейших политиков. Что же касается доминирующего, помещенного в нижней части картины образа, то это уже не прежние трое измученных нищетой мальчишек, а трое солдат с суровыми лицами, двое из них держат винтовки с примкнутыми штыками, а между ними стоит офицер с мечом, который указывает им путь вперед на запад, в Азию. За спиной у солдат уже нет отмеченного нищетой задника, а развивается военный флаг с восходящим солнцем. Слово «самодовольство» в нижнем правом углу заменено словами «лицом к горизонту», а в левом нижнем углу написано «хватит трусливой болтовни, Япония должна идти вперед». Конечно, если вы в нашем городе недавно, то вполне могли и не видеть этой картины, хотя вряд ли с моей стороны будет большим преувеличением, если я скажу, что подавляющему большинству тех, кто жил здесь до войны, она наверняка знакома ибо в свое время ее действительно очень хвалили за энергичную технику и особенно за впечатляющее использование цвета. Но я, разумеется, прекрасно понимаю, что картина лицом к горизонту, каковы бы ни были ее художественные достоинства, по своей направленности весьма несовременно. Мало того, я, пожалуй, первым готов признать, что отраженные в ней чувства достойны скорее осуждения. Я не из тех, кто боится признать собственные ошибки, которые некогда считались большими достижениями. Но я отнюдь не собирался разбирать здесь достоинства и недостатки картины лицом к горизонту. Я упомянул о ней только потому, что она, несомненно, тесно связана с той более ранней моей работой. Ну и еще, наверное, для того, чтобы вам стало ясно, сколь сильное воздействие на всю мою последующую жизнь и карьеру оказало знакомство с Мацудой. Я стал регулярно общаться с ним всего лишь за несколько недель до того знаменательного утра в старой кухне, когда черепаха совершил свое открытие. И сам факт, что я упорно продолжал с ним встречаться, свидетельствует о том, сколь притягательными для меня оказались его идеи, ведь сам-то он поначалу мне не слишком нравился. Мало того, на первом этапе наши с ним встречи чаще всего заканчивались жестокими спорами. Я помню, например, как однажды вечером, вскоре после той нашей прогулки через нищий квартал Нисидзуру, мы с ним зашли в какой-то бар в центре города. Я не помню ни названия, ни адреса бара, но сам бар помню отчетливо. Темноватый, грязноватый, какие посещают обычно низы общества. Я почувствовал себя не в своей тарелке, но Мацуду, похоже, там хорошо знали. Он поздоровался с какой-то компанией, игравшей в карты и провел меня к нише, где стоял свободный стол. Тревога моя, помнится, стала только сильнее, когда стоило нам сесть. Два типа весьма грубой наружности и уже здорово навеселе сунулись, шатаясь в нашу нишу. Им явно хотелось завязать с нами разговор, но Мацуда без обиняков предложил им удалиться. Я решил, что теперь-то неприятностей нам точно не избежать. Но видно было в моем спутнике нечто такое, отчего оба типа, мгновенно утратив былую решимость, молча ретировались. После этого мы некоторое время спокойно беседовали и пили саке, но вскоре опять почему-то взялись задирать друг друга. И я, помнится, в какой-то момент заявил, «Иногда мы, художники, действительно заслуживаем насмешек со стороны таких, как ты. Но ты, боюсь, все же ошибаешься, полагая, что все мы так уж невероятно наивны» в своем отношении к реальной действительности. Мацуда рассмеялся. «Ты, наверное, забыл, Оно, — сказал он, — что мне приходилось встречаться с очень многими художниками. И в целом вы на редкость сильно заражены декадентством. Да и знаний о том, что творится в мире, у вас зачастую не больше, чем у ребенка. Я уже собрался протестовать, но Мацуда продолжил. «Возьмем, к примеру, твой последний план». Тот самый, который ты только что так серьезно излагал. Это, конечно, очень трогательно. Но ты уж извини, до предела обнажает типичную для вашей братья и наивность. Никак не могу понять, почему моя идея вызывает у тебя одни насмешки, вспылил я. Должно быть, я просто совершил ошибку, предположив, что ты способен испытывать сострадание к городским беднякам. Оставь свои детские упреки, ону. Ты прекрасно знаешь, что я сочувствую этим несчастным. Но давай на минутку вернемся к твоему плану. Предположим, произошло небывалое. Драгоценный сенсей отнесся к твоим идеям с сочувствием. Что же из этого получится? Все, кто живет на вилле, за неделю или за две создадут два или даже три десятка аналогичных полотен. Плодить больше просто не имеет смысла. Вы все равно не продадите более дюжины штук. И как ты, Оно, тогда поступишь? Будешь бродить по бедняцким кварталам, имея в кошельке довольно жалкую сумму, собранную за счет тяжкого труда, и раздавать по грошу каждому встречному? Извини, отсюда, но я вынужден повторить. Ты глубоко заблуждаешься, представляя меня столь наивным. Я ни секунды не предполагал, что на такой выставке должны быть представлены только работы учеников Сейдзи Мариамы. И я прекрасно понимаю, сколь чудовищная у нас царит нищета, и нам хотелось бы хоть немного ее уменьшить. «Я ведь поэтому и пришел к тебе со своим предложением. Ваше общество Акадо Синген как никогда лучше подходит для подобных выставок, а если устраивать их регулярно, привлекая все больше участников, это наверняка позволит собрать достаточно средств и существенно облегчить участь городских бедняков». «Извини, Оно», — улыбнулся отцу, качая головой, «но боюсь, прав все же я. Вы художники безнадежно наивны. Вся ваша порода такова. Он откинулся на спинку стула и вздохнул. Вся поверхность стола была уже усыпана сигаретным пеплом, и Мацуда задумчиво чертил в нем дорожки краем пустого спичечного коробка, брошенного кем-то из предыдущих посетителей. У нас сейчас существует определенная разновидность художников, заговорил он снова, чей величайший талант заключается в том, чтобы всячески прятаться от реального мира. К сожалению, такие художники в настоящее время, видимо, составляют большинство. И ты, Оно, попал под влияние одного из них. Да не смотри ты на меня так сердито, это же правда. Твои знания о мире и впрямь подобны знаниям ребенка. Я, например, сомневаюсь, сможешь ли ты сказать мне хотя бы, кто такой Карл Маркс? Я мрачно зыркнул на него, но промолчал. Он рассмеялся. «Вот видишь?» Но ничего, не расстраивайся. Большинство твоих коллег столь же невежественны. Не говори глупостей. Конечно же, я знаю, кто такой Карл Маркс. Да? Тогда прошу прощения. Возможно, я тебя недооценил. Пожалуйста, расскажи мне о Марксе. Я пожал плечами и сказал. Ну, по-моему, он руководил русской революцией. А как же тогда Ленин? Или, может, Ленин был правой рукой Маркса? Ну да, одним из его соратников сказал я, и, увидев, что Мацуда опять улыбается, заговорил быстрее, не давая ему перебить меня. «Хватит тебе! Твои вопросы просто нелепы! Какое нам, собственно, дело до этой далекой страны? Я жевел речь о бедняках в нашем собственном городе!» «Да, оно, это верно!» «Но, видишь ли, ты вообще ни о чем толком не знаешь!» «Ты совершенно прав, предполагай, что общество Акада Синген испытывает желание пробудить художников, и познакомить их с реальным миром. Но я, видно, когда-то ввел тебя в заблуждение, если из моих слов ты сделал вывод о том, что Акада Синген жаждет превратиться в огромную плошку для сбора милостыни. Мы благотворительностью не интересуемся. Право же, не вижу ничего дурного в благотворительности. А если одновременно с благотворительностью Акада Синген еще и глаза нам, декаденствующим художникам, откроет, так тем лучше. Во всяком случае, мне так кажется. Ну, тебе ты глаза действительно открыть совершенно необходимо. Раз ты, Оно, веришь, что те крохи, которые дает даже самая искренняя благотворительность, способны помочь беднякам в нашей стране. Все дело в том, что Япония неуклонно движется к кризису. Нами правят алчные бизнесмены и слабые политики, и уж они-то позаботятся, чтобы нищета в стране с каждым днем только росла. Если, конечно, мы, идущие на смену им поколение, не предпримем решительных действий. Впрочем, из меня плохой политический агитатор. Меня, Оно, волнует только искусство. И такие художники, как ты, молодые, талантливые, которым ваш замкнутый мирок еще не успел окончательно надеть шоры на глаза. Акадо Синген как раз и существует, чтобы помочь таким, как ты, открыть глаза и научиться создавать произведения, по-настоящему полезное для нашей страны в это трудное время. Простим отсюда, но мне сдается, если кто из нас и наивен, так это ты. Дело художника стараться уловить красоту всюду, где он ее обнаружит. Но как бы хорошо он ни научился это делать, он все равно будет иметь крайне мало влияния на те проблемы, о которых ты говоришь. И если общество Акадо Синген действительно таково, как ты говоришь, то оно, по-моему, задумано совершенно неверно ибо в основе его, похоже, лежит некое наивное заблуждение насчет того, что может и чего не может искусство. Ты прекрасно знаешь, Оно, мы вовсе не смотрим на вещи так примитивно. Ведь Акада существует не в изоляции. Повсюду, в политике, в армии, есть молодые люди, которые думают так же, как и мы. Мы и есть новое поднимающее голову поколение. И объединив свои силы, Мы вполне способны достичь чего-то стоящего. Просто некоторые из нас неравнодушны к искусству и мечтают видеть его полностью отвечающим запросам мира сегодняшнего. Все дело в том, оно, что в такие времена, как сейчас, когда народ все больше нищает, когда дети повсюду вокруг болеют и голодают, художнику недостаточно укрываться в своем убежище, доводя до совершенства красоту куртизанок на своих полотнах. Я вижу, ты сердишься на меня. Ищешь, как бы мне возразить, но пойми, я хочу тебе добра, Оно. И очень надеюсь, что потом ты как следует поразмыслишь обо всем этом. Ведь ты прежде всего очень талантливый человек. Но тогда скажи мне, отсюда, как можем мы, глупые, декаденствующие художники, помочь осуществлению этой твоей политической революции? И я с раздражением увидел, что Мацуда опять пренебрежительно мне улыбается. Революции? Ты что, Оно? Это коммунисты хотят революции. А мы ничего подобного не хотим. Как раз напротив, мы мечтаем о реставрации. И стремимся всего лишь к тому, чтобы его императорское величество восстановили в законных правах как главу нашего государства. Но наш император и так глава государства. «Нет, в самом деле, Оно, до да чего ты все-таки наивен? И в голове у тебя полная каша». Хотя отсюда и говорил по-прежнему совершенно спокойно, голос его сделался жестче. «Да, император наш законный правитель, но смотри, что происходит в действительности. Власть отнята у него бизнесменами и политиками. Послушай, Оно, ведь Япония уже не отсталая страна, населенная в основном крестьянами». Мы стали могущественным государством, способным помериться силами с любой из стран Запада, а уж в Азии Япония и вовсе выглядит великаном среди карликов и коллег. И при этом мы позволяем нашему народу все глубже погружаться в отчаяние, а нашим детям умирать от недоедания. Тогда как бизнесмены богатеют, а политики всему находят оправдания и болтают. Можешь ты представить себе, чтобы какая-то западная держава допустила подобное положение? Да они наверняка давным-давно уже начали бы действовать. Действовать? Какие действия ты имеешь в виду, отсюда? Пора и нам ковать империю, столь же могущественную и богатую, как британская и французская. Мы должны воспользоваться своей теперешней мощью и расширить свои рубежи. «Для Японии теперь самое время занять надлежащее место среди мировых держав. Поверь мне, Оно, у нас есть и силы, и средства, чтобы добиться этого. Но нам еще предстоит пробудить в себе волю к победе. И от теперешних бизнесменов и политиков тоже нужно избавиться. Тогда военные будут подчиняться только приказам его императорского величества». Мацуда усмехнулся и бросил взгляд на переплетение линий, возникших на усыпанной сигаретным пеплом столешнице. «Но об этом в основном уже совсем другие люди должны заботиться», — прибавил он. «А такие, как мы, Оно, своей основной заботой должны сделать искусство». Я уверен, впрочем, причина того, что черепаха так расстроился, когда недели через две-три обнаружил на старой кухне мою новую картину, отнюдь не связана с теми глобальными проблемами, которые мы с Мацудой обсуждали в тот вечер. У черепахи попросту не хватило бы проницательности увидеть столь многое в моей незавершенной работе. Единственное, что он наверняка сразу разглядел в ней, это вопиющее пренебрежение основными принципами нашего учителя. Отказ от всех наших коллективных попыток научиться воспроизводить на полотне зыбкий свет уличных фонарей в веселых кварталах, введение четкой надписи, дополнительно усиливающей воздействие картины, но более всего, без сомнения, черепаху шокировала сама моя техника, активно использующая четкие линии контура. Прием, как вам известно, достаточно традиционный, но безоговорочно отвергаемый школой Морисана. В общем, после той вспышки гнева у черепахи, каковы бы ни были ее причины, Я понял, что не могу более скрывать свои новые, бурно развивающиеся идеи от окружающих, и лишь вопрос времени, когда об этом узнает сам Морисан. Так что, когда наш с ним разговор все-таки состоялся, в беседке парка таками, я уже успел не раз прокрутить в голове то, что мог бы ему сказать, и сдавать свои позиции ни в коем случае не собирался. Примерно через неделю после того разговора с черепахой, утром на кухне, Сан взял меня с собой в город. Кажется, выбрать и заказать нужные для мастерской материалы, не помню точно. Зато я очень хорошо помню, что пока мы занимались делами, Сан вел себя со мной совершенно как обычно. Затем, ближе к вечеру, оказалось, что у нас до поезда еще есть время, и мы по крутой лестнице, находившейся прямо за железнодорожной станцией, поднялись в парк Таками. В те времена там была одна очень симпатичная беседка. Она стояла на вершине холма, и оттуда открывался чудесный вид. Это примерно там, где теперь расположен мемориал мира. Но самое замечательное в этой беседке — фонарики, украшавшие свесы ее изящной крыши по всему периметру. Впрочем, в тот вечер, когда мы к ней подошли, ни один фонарик еще не горел. В беседке размером с большую комнату не имелось ни стен, ни перегородок, и наслаждаться открывавшимся оттуда видом мешали лишь соединенные арками столбы, поддерживавшие крышу. Вполне возможно, что именно в тот вечер я впервые по-настоящему и открыл для себя эту беседку, и с тех пор она надолго стала моим любимым местом, пока ее полностью не разрушили во время войны, и я частенько приводил туда своих собственных учеников, когда нам случалось оказаться в этих местах. И, по-моему, как раз в этой беседке, перед самым началом войны, мы в последний раз беседовали с Куродой, самым одаренным из моих учеников. Ну а в тот вечер, когда я следом за моим учителем поднялся в беседку, алые краски заката уже начинали постепенно меркнуть, и внизу, посреди беспорядочного нагромождения крыш, еще различимых в сумерках, один за другим вспыхивали огоньки. Морисан подошел к перилам, любое с видом, прислонился плечом к столбу, с явным удовольствием посмотрел на небо и сказал, не оборачиваясь ко мне, — Оно, там в узелке есть спички и тонкие свечи. Зажги, пожалуйста, фонарики, я думаю, тебе понравится зрелище. Пока я шел по кругу, зажигая один фонарик за другим, парк вокруг, притихший, точно замерший, медленно окутывала ночная тьма. Я то и дело поглядывал на неподвижный силуэт моего учителя, отчетливо видимый на фоне неба. Морисан по-прежнему задумчиво смотрел куда-то вдаль, и я зажег уже по крайней мере половину фонарей, когда вдруг услышал его голос. Итак, оно, что именно так сильно тебя тревожит? Простите, сенсей, утром ты вскользь упомянул, что у тебя есть какой-то повод для беспокойства. Я усмехнулся, зажигая очередной фонарик, и беспечно заявил, «Да это все сущая ерунда, сенсей. Я бы вообще не стал вас беспокоить по такому пустяшному поводу, но никак не могу понять, как мне к этому относиться. Понимаете, два дня назад я обнаружил, что некоторые мои картины кто-то унес. Их нет в старой кухне, где я их обычно храню». Моррисан с минуту помолчал, потом спросил, «А ты, ребят, спрашивал?» Что они говорят? Спрашивал, но, похоже, никто ничего не знает. А может, они просто мне говорить не хотят? Ну и к какому же выводу ты пришел? Решил, что против тебя какой-то заговор? Собственно говоря, сенсей, остальные ребята действительно вроде бы стараются меня избегать. В последние дни мне ни с кем толком и поговорить-то не удавалось. Стоит мне войти в комнату, и все умолкают или даже уходят прочь. Морисан никак это не прокомментировал. Он молчал, полностью поглощенный, по-видимому, созерцанием последних отблесков заката. Я вновь занялся фонарями, и тут, наконец, он снова заговорил. «Твои картины сейчас у меня, Оно». «Это я их взял. Извини, если заставил тебя волноваться. Так уж получилось». В тот день у меня выдался свободный часок, и я решил этим воспользоваться и как следует рассмотреть твои недавние работы. А ты, должно быть, как раз куда-то ушел. Хотя, наверное, мне следовало сказать тебе, когда ты вернулся. Ты уж меня извини, Оно». «Да ничего страшного, сенсей. И я очень вам благодарен за интерес к моим работам». «Ну, это же естественно, чтобы я интересовался тем, что делают мои ученики». — А ты мой самый далеко продвинувшийся ученик. Немало лет я потратил, шлифуя твой талант. — Конечно, сенсей, у меня просто слов не хватает, чтобы выразить вам свою благодарность. Мы снова немного помолчали, я продолжал зажигать фонари. Потом на минутку прервал свое занятие и сказал, — Вы знаете, сенсей, у меня на душе сразу легче стало, когда я узнал, что с моими работами ничего не случилось хотя мне следовало бы сразу догадаться, что их исчезновение объясняется совсем просто. Теперь-то, конечно, я могу быть совершенно спокоен. Морисан ничего мне на это не ответил, и, насколько я мог судить, продолжал любоваться окрестностями. Мне даже показалось, что он меня не расслышал, и я решил повторить чуть громче. Я очень рад, сенсей, что теперь могу быть совершенно спокоен насчет сохранности моих картин. Да, Оно сказал Моррисан, будто отвлекшись, наконец, от каких-то совершенно иных мыслей. «Так вот, у меня тогда действительно появилась свободная минутка, и я попросил кого-то из ребят сходить на кухню и принести мне твои последние работы». «С моей стороны просто глупо было так волноваться, и я ужасно рад, что с картинами ничего не случилось». Моррисан промолчал. Мне снова показалось, что он меня не расслышал, но он вдруг снова заговорил. «И меня, надо сказать, несколько удивило то, что я увидел. Ты, похоже, занялся изучением жизни весьма странных мест города». Конечно, он совсем не обязательно сказал именно так. «Занялся изучением жизни весьма странных мест». Сдается это я сам часто использую подобные выражения, особенно в последние годы. «А может, этими словами я объяснялся с куродой? в этой же самой беседке спустя много лет. Но обратно же я уверен, что Морисан действительно часто советовал нам заниматься изучением жизни улиц. Я думаю, это просто еще один пример того, сколь многое я от него унаследовал. А на его тогдашнее замечание о странных местах города я, помнится, ничего не ответил, лишь смущенно засмеялся и принялся зажигать очередной фонарь. И вскоре снова услышал его голос. Совсем неплохо, когда молодой художник понемногу экспериментирует. Помимо всего прочего, он таким вот образом дает выход некоторым своим не самым глубоким устремлениям, а выпустив пары, может потом с еще большим рвением вернуться к серьезной работе. И помолчав, он прибавил негромко, словно разговаривая с самим собой. Нет, поэкспериментировать порой совсем неплохо. «В юности это так естественно, и я не вижу в этом ничего дурного». «Вы знаете, — сенсей, — сказал я, — мне кажется, нет, я почти уверен, что мои последние работы — это лучшее из всего мной написанного». «Да, они весьма не дурны, весьма. С другой стороны, право же не стоит слишком много времени уделять подобным экспериментам. Иначе можно уподобиться путешественнику» который только и делает, что путешествует и никак не может остановиться. Лучше все же поскорее вернуться к серьезной работе. Я подождал, надеясь, что он еще что-нибудь прибавит, но он молчал. И тогда я сказал, я понимаю, с моей стороны глупо было так беспокоиться о сохранности этих картин. Но видите ли, сенсей, этими картинами я горжусь гораздо больше, чем всеми остальными своими работами. Впрочем, мне все равно следовало догадаться, что они вовсе не пропали, а их исчезновение объясняется очень просто. Морисан продолжал молчать. Я зажег очередной фонарь и посмотрел на него, но так и не сумел понять, то ли он обдумывает мои слова, то ли думает о чем-то совсем ином, далеком. В беседке царил какой-то странный смешанный свет. Прощальные отблески заката на темно-синем вечернем небе смешивались со сверканием фонариков, которые я все продолжал зажигать. Однако Морисан по-прежнему казался мне не более чем темным силуэтом. Он так и стоял спиной ко мне, прислонившись к столбу, и вдруг, не оборачиваясь, произнес. «Я случайно узнал, Оно, что недавно ты закончил еще одну или две картины, но их нет среди тех, которые сейчас у меня». «Да, одну или две я действительно держал в другом месте». «Вот как?» «И это, разумеется, те самые картины, которые тебе самому нравятся больше всего, верно?» Я не ответил, а Морисан продолжал. «Может быть, когда мы вернемся, ты принесешь мне и эти картины, Оно? Мне бы очень хотелось их увидеть». Я подумал мгновение и сказал, «Я был бы, разумеется, в высшей степени благодарен вам, сенсей, если бы вы высказали о них свое мнение, но я, право же, совершенно не помню, куда их засунул». «Но ты ведь постараешься их найти, верно?» «Да, конечно, я постараюсь, сенсей. А заодно, наверное, унесу от вас остальные свои картины, которым вы уже уделили столько внимания. Они же вам наверняка мешают, загромождают ваши жилища, и я, как только мы вернемся, сразу же их уберу». «Насчет этого, Ону, можешь не беспокоиться. Ты, главное, отыщи и принеси мне остальные». «Мне очень жаль, сенсей». Но, боюсь, остальные я все же отыскать не сумею. Что ж, ясно. Морисан устало вздохнул, и я заметил, что он снова смотрит в небо. Значит, ты вряд ли сумеешь принести мне остальные свои картины. Да, сенсей, боюсь, что так. Ну, хорошо. И ты, разумеется, уже обдумал, как поступишь в том случае, если решишь отказаться от моего дальнейшего покровительства. Я всегда надеялся, сенсей, что вы меня в любом случае поймете и не откажете мне в поддержке в отношении моей карьеры. Он промолчал, и я, выждав некоторое время, продолжил. «Сенсей, мне было бы очень тяжело и больно покинуть виллу. Годы, проведенные там, самые счастливые, самые наполненные в моей жизни. Ваши ученики мне как братья, ну а вы, сенсей...» «Нет, у меня просто слов не хватает, чтобы сказать, скольким я вам обязан». И я очень-очень прошу вас, взгляните еще раз на мои новые работы и постарайтесь воспринять их иначе, с иной точки зрения. И когда мы вернемся, вы, может быть, позволите мне объяснить, что я хотел сказать каждой из этих картин. Морисан по-прежнему ни одним жестом не показал, что слышит меня. И я сказал, «За эти годы я многому научился, созерцая мир удовольствий, стараясь понять и впитать в себя его хрупкую красоту». Но сейчас я чувствую, что мне пора переходить к другим вещам. Я уверен, сенсей, что в такие неспокойные времена мы, художники, должны научиться ценить нечто иное, более ощутимое и реальное, чем эти доставляющие мимолетное наслаждение вещи, которые исчезают вместе с рассветом. Вовсе не обязательно, чтобы художники существовали только в своем замкнутом декадентском мирке. Сознание, совесть подсказывают мне, сенсей, что я не могу вечно оставаться художником этого зыбкого мира. Я умолк и снова занялся фонарями. На этот раз пауза несколько затянулась. Первым заговорил Морисан: Сан. «Ты уже давно считаешься моим лучшим учеником, Оно, и мне будет больно расставаться с тобой. Давай договоримся так. Даю тебе три дня, чтобы принести мне остальные картины. Ты их принесешь, отдашь мне» и снова займешься настоящим делом. Я ведь уже сказал, сенсей, к моему глубочайшему сожалению, я не смогу принести вам эти картины.